Глава 4. Уровень 1313 назывался так потому, что был 1313-м от ядра планеты. Господ подозревал, что проще воспринимать его именно так, чем думать о громадно в весе почти 4000 других уровней между ним и поверхностью. Разница между буквальным и фигуральным подземельем Карусанта и той его частью, что видела солнечный свет, Была настолько разительной, что с тем же успехом это могли быть две разные планеты. Преступления, считавшиеся чудовищными наверху, здесь являлись обыденностью. Джадай не раз задумывался о том, сколь многие родились, прожили жизнь и умерли здесь, так и не увидев солнца, не говоря уже о звёздах. Он шагал мимо дрожащих фигур, протягивавших руки к горевшим в металлических бочках маленьким кострам, и слышал их голоса. Господин, у вас не найдётся немного еды или лишних кредитов? Эй, красавчик, я знаю, чего ты хочешь. Прямо тут есть то, что ты ищешь, экзотика со всей галактики. Мягким касанием силы, лёгким движением пальца и уклончивой улыбкой воз заставлял каждого, кто к нему обращался, забыть, что те вообще его видели. Кефар сосредоточился на своей цели. Барри, который выглядел В общем, примерно как любой другой бар, где бывал Вос в последние несколько лет. Ему нравились такие моменты, когда могло случиться что угодно, когда всё было в новинку и возбуждало, пока ещё не превратившись в нечто грязное, сложное и, как правило, чересчур банальное. Дверь с шипением отворилась, впустив его внутрь. Хотя в воздухе висело дымка от множества горящих субстанций, Воз тем не менее мог различить очертания женщин различных рас, двигавшихся в такт громкой примитивной музыке. Джудай быстро окинул заведение взглядом в поисках тех, ради кого он сюда пришёл. Один из них, трандашанин в жёлтом лётном комбинезоне, сидел у стойки. Воз заметил и других, сидевших в более тёмных уголках бара, но те должны были подойти позже. Большинство посетителей теснились друг к другу. увлечённые разговорами. Но рядом с Трандошаниным оказалось свободное место. Восс подошёл к нему, махнув рукой дроиду-официанту, и, показав на нечто, напоминавшее популярный здесь напиток, весело бросил никкому конкретно не обращаясь: "Привет! Как дела?" Некоторые посетители искоса бросили на него взгляд, но никто не ответил. Восс невозмутимо сел. И кивнув дроиду, который подтолкнул к нему наполненный чем-то густым и темным стакан, продолжил. Работёнки не найдётся, господа. Транддашанин воз вспомнил, что того зовут Боск, и он известен тем, что с большим азартом охотился на вуки, превосходя жестокостью даже других своих сородичей, а также состоял в гильдии охотников за головами. Прошипел в ответ то ли насмешливо, то ли раздражённо, а может и то и другое вместе. Тебе тут не биржа труда, приятель. Либо тебя знают, либо нет. А тут тебя явно не знают. Он снова вернулся к своей выпивке, явно уверенный, что сказал всё необходимое. Выждав секунду, возы залпом выпил содержимое своего стакана, сделав вид, будто наслаждается отвратительным кислым вкусом, а затем небрежно ответил: Похоже, в последнее время эта лысая банши никому не даёт заработать. Нескончаемое бормотание голосов, звон керамической посуды и ляск ножей на мгновение смолкли. Боск снова повернулся к Восу, уставившись на него каменным взглядом, а потом расхохотался. "Стой, бабы, точно хлопот не оберешься". Он хлопнул Восу по плечу трёхпалой когтистой лапой и махнул дроиду-официанту. Налей-ка моему новому другу еще стаканчик того, что он там пил, за мой счет. Вос благодарно кивнул. Так что? продолжал Боск. Она тебя без работы оставила? Где она сейчас? вместо ответа спросил Вос. Глаза Трандашанина слегка сузились. Понятия не имею. Мне бы хотелось ей слегка отплатить, сказал Вос, слегка прибавив дружелюбия своим словам с помощью силы. Понимаешь, о чём я? Боск чуть дольше задержал на нём взгляд, а затем, похоже, решился. Я знаю кое-кого, кто может знать, где она. Пошли. Встав, он направился через зал уверенно и не особо вежливо, проталкиваясь сквозь толпу. Вос последовал за своим новым лучшим другом в кабинку в одном из самых тёмных уголков бара. Под столом дремал Ануба. почти дважды обвив длинным хвостом полосатое собачье туловище. При виде его он проснулся и зарычал. Слегка махнув рукой, Вอส успокоил зверя. Вряд ли этого хватило бы, чтобы с ним подружиться, но его нападение нисколько бы не помогло, - Охотница за головами Тиленка с клубничновато-волосами, заплетёнными в обманчиво невинные косички. Лац сразу, любимое оружие Боа Удавка. Кюдзо в огромной явно тяжёлой металлической шляпе Эмбо. Использует шляпу как оружие и как транспортное средство. Весьма уважаем коллегами охотниками хозяин Ануба по имени Маррок. Дроид Хайфенгер, крайне успешный охотник за головами. не имеющий себе равных. И юноша с бритой головой и простыми чертами лица, который не мог быть ни кем иным, как Привет, Боба, сказал Боск. Этот парень ничит безимённую, ту новенькую. Боба Фет был молод, всего лишь подросток. Новенькую фыркнул он. Не поверишь, эта баба точно знает, что делает. И что же она делает? Надувает народ. А тебе-то зачем знать? Фетхмура уставился в стакан, не желая распространяться дальше. Похоже, тема Вентрас была достаточно скользкой, что, впрочем, Воса нисколько не удивляла. Меня кинули на пару крупных выплат, как и вас, сказал он. Нас она не кидала, вмешалась Лац сразу, вертя в руке свой коктейль. В глазах её блеснул весёлый огонёк. Свою плату мы получили. Просто Вышло не так, как нравится боссу. Что верно, то верно, буркнул Фет. Но её стиль всё равно мне не по душе. Он осушил стакан, словно подчёркивая свои слова. Согласен, спокойно кивнул Врос. Напрямую воздействовать на кого-то из охотников за головами он не пытался. Репутация у них была отнюдь не слабоумных. Он просто стоял и улыбался, несколько при этом не притворяясь. Фэт окинул Кифару оценивающим взглядом. Думаешь, у тебя получится бросить ей вызов и доставить неприятности? Уверен. Ладно, удовлетворённо кивнул Фэт. Я слышал, она взялась за работу на Панторе, гоняется за одним волпаем по имени Маригай. Он достал из кармана голопроектор, и на его вытянутой ладони появилось маленькое изображение четверорукого гуманоида. При виде его лица Фетто помрачнело. Я сам собирался за это взяться, пока не услышал про неё. Если считаешь, что сумеешь с ней справиться, пожалуйста. Он бросил голопроектор в осу, словно ненужную фишку для сабака. Его с лёгкостью подхватил устройство. Будем надеяться, мужества тебе хватит, усмехнулся Боск. Вос подбросил голопроектор на ладони, подмигнул и направился к выходу. Но всё же успел расслышать последние слова Бобба Фетта. Он понятия не имеет, во что ввязывается. Что верно, то верно, подумал Вอส, мысленно пожав плечами. Как всегда. И в этом заключалась половина всего веселья. Пантора была главным спутником на орбите холодной и враждебной планеты Ортоплутония, но сама при этом отличалась умеренным климатом. Основой её пейзажа составляли Ряды куполов в форме слёз, или не столь поэтично, луковиц. Понтаранцы по каким-то причинам любили строить многоуровневые сооружения. Парки, эстакады и прочие декоративные архитектурные конструкции украшали то, что на других планетах являлось бы самыми обычными крышами. А Саш Вентрас не обладала поэтической натурой, и архитектура Понторы заботила её лишь в том отношении, насколько та осложнит преследование добычи. В данный момент Вентра стояла на плоской крыше, похожой на слезу купола, а её усиливающие зрение очки жужжали и щёлкали, настраиваясь на нужный режим. У неё имелась информация, что её добыча предпочитает эту часть столицы, куда приходит просто погулять. Лучше, конечно, было бы знать конкретное место. Бар Притон, может даже определённую статую Но за последние несколько месяцев Вентрос научилась терпению. Её усиленный очками взгляд скользил по декоративным постройкам и разноцветным деревьям, выделявшимся на фоне красного камня, которым панторанцы, похоже, любили украшать свои общественные пространства. День был погожий, и многие обитатели города вышли на улицу, наслаждаясь лучами солнца. Над головой проносились спидеры, хотя их полёт не отличался той целеустремлённостью, Какой можно было наблюдать в небе карусанта. Целые семьи, от взрослых до младенцев, устроили пикники в тени деревьев, позволив детишкам весело резвиться. По улицам прогуливались юные влюблённые, склонив друг к другу головы. Взгляд Вентросном мгновении задержался на одной из семей паре Мириалан с тремя детьми разного возраста. Один из них, мальчик, ехал верхом на спине мужчины. что явно доставляло ему немалое удовольствие. Женщина, видимо, мать, смотрела на них с любящей улыбкой. Мысленно обругав себя в энтрос вернулась к своим поискам, но ей не удавалось прогнать из памяти увиденную картину. Когда-то она тоже была членом семьи, сильного и гордого сестринства. Но теперь все они были мертвы, и ей не суждено было подержать на руках ребёнка сестры. из задуку. Темири алани были глупцами, не понимавшими, насколько легко всё может рухнуть в один миг. Что ж, пусть смеются, пребывая в неведении и играют со своими детьми, пока есть возможность. Вентрос неторопливо водила из страны в сторону головой, которую теперь покрывали короткие светлые волосы. Несколько одиноких граждан сидели на ступенях зданий, перекусывая Некоторые бросали кусочки еды разным мелким существам, выживавшим лишь благодаря своей привлекательности для скучающих разумных, которая в энтрес замерла, слегка подстраивая электробинокулярные очки. И на её губах расцвела улыбка. Он сидел сгорбившись, медленно моргая четырьмя глазами и держа в одной руке бутерброд. Во второй руке он держал чашку А остальными двумя отрывал корку, чтобы бросить её маленьким грызунам, которые пожирали еду, энергично дёргая хвостами. Маригай. Вот и мой волпай, удовлетворённо промурлыкала Вентрас. Быстро просчитав всё в уме, она выстрелила плазменным тросом со своей крыши на крышу ниже, после чего зацепилась за трос луком и скользнула вниз. Езящно приземлившись, она тут же выпрямилась, высматривая добычу. Словно почуяв её, волпай перестал кормить животных и медленно повернул голову. Их взгляды встретились. Вентрас нисколько не беспокоило, что её заметили, ещё никому не удавалось ускользнуть от неё. Спрыгнув на тротуар, она, улыбаясь небрежно, направилась к волпаю, который вскочил на ноги и что-то проревел. и бросился бежать. Что ж, погоня началась, подумал Вентрас. Маригай преднамеренно врезался в прохожего, отшвырнув его точно под ноги Вентрасу. С ловкостью, которой добавляли ему четыре руки, он вскочил на скульптуру и спрыгнул в толпу, распугав всевозможных верховых животных и их наездников. Хотя возникший хаос не позволял Вентрасу сделать прицельный выстрел, который завершил бы охоту в рекордное время, Она вовсе не собиралась бросать погоню. Её поддерживала и направляла сила, а добыче явно не хватало ума, чтобы стать полностью непредсказуемой для острых чувств охотницы. Чтобы пробиться сквозь толпу, Маригаю приходилось полагаться исключительно на свои физические качества. Вентрас же, имевшая в друзьях силу, сохраняла энергию для финальной схватки, попросту проносясь над толпами перепуганных пешеходов. за несколько точно рассчитанных прыжков. Она уже думала, что Волпай у неё в руках, когда тот оказался на краю крыши. Маригай поколебался, оглядываясь через плечо на Вентрос, а затем каким-то чудом с разбегу перемахнул на соседнюю крышу. "Неплохо", похвалил его Вентрос без особых усилий прыгая следом. Позволив силе подсказывать дальнейшие действия беглеца, и следуя её указаниям, когда тот в мгновение пропадал из виду, Вентрас срезала угол через одну из крыш, пока Маригай пытался от неё оторваться, сломя головой часть по улице. Увидев его, она улыбнулась про себя и, изогнувшись всем телом, обрушилась на него сверху. Оба с размаху рухнули на землю. Удар отбросил Вентрас в сторону, но она тут же вскочила на ноги, оказавшись лицом к лицу со своей целью. За живого волка ей полагалось больше награда, так что пока тот смотрел на Вентрас, тяжело дыша, Она раздумывала, как лучше всего вывести его из строя. Внезапно краем глаза она уловила какое-то движение, и в её поле зрения промелькнула чья-то фигура, подмяв Волпая под себя. Случившееся настолько ошеломило Вентрас, что она лишь молча смотрела на двоих сцепившихся на земле. "Это ещё что такое?" требовательно спросила она, наконец придя в себя. Темноволосый гуманоид пытавшийся обеими руками придавить к земле противника, у которого их было 4, повернул голову и широко улыбнулся. Это называется перехват.